Эпилог. Ребёнка кусает крыса, родитель бросается его утешать. Но укушенная рука начинает гноиться, и её приходится отсечь, чтобы сохранить ребёнку жизнь. В тот день всё для него меняется навсегда. Или так. Ребёнка кусает крыса. Родитель бросается его утешать. Рана заживает хорошо, не оставив шрама, и всё в порядке. Вопрочим нет. Воспоминание об окусе и крысе не покинет ребёнка до конца его дней. Даже будучи взрослым, он станет просыпаться в холодном поту едва раздастся шуршание в ночи. Он не сможет работать в сараях или рядом с амбарами, когда собака принесёт ему дохлую крысу, он отпрянет в ужасе. Такова сила памяти. Она так же сильна, как самая страшная лихорадка. И пребывает с человеком не только во время болезни, но до самого конца его жизни. Как краска пропитывает волокна ткани, чтобы изменить их цвет навсегда, так и память, жгучая или сладостная, меняет волокна человеческой души. За много лет до того, как я узнал, что в воспоминании можно вложить в камень и пробудить в виде дракона, я трепетал перед их силой и прятался от них. О От скольких воспоминаний я отказался, сколько скрывал от себя, ибо они были слишком полны боли, чтобы я мог о них думать в юности или в зрелые годы. И те воспоминания, что я перелил в дракона, думая, что освобождаюсь от яда, который делает меня слабым, много лет я прожил, лишившись части себя, не понимая, от чего отрёкся. В тот день, когда шут вернул мне эти воспоминания, Я почувствовал себя так, словно кровь хлынула в мою онемевшую конечность, и та пробудилась, но вместе с пробуждением пришли колючая боль и изнуряющие судороги. Радостные воспоминания отпечатываются в человеческой душе так же глубоко, как и те, что связаны с болью или ужасом, и они также въедаются и меняют восприятие мира. Поэтому воспоминание о моём первом дне в Смолье И о нашей первой ночи вместе, и о дне, когда мы поклялись друг другу в верности, придали моей жизни смысл, и в самые тёмные дни они становились моим путеводным светом. Во времена болезни, печали или упадка душевных сил я вспоминал, как бежал с волком сквозь снежные сумерки, думая лишь о нашей добыче. Я лелею память о свете очага, брэнди и друге. знавшим меня, наверное, лучше всех в мире. Из таких воспоминаний человек строит крепость, чтобы защитить свое сердце. Они — пробирные камни, благодаря которым он может убедиться в том, что заслуживает уважения, что живет со смыслом, а не просто существует. Все эти воспоминания по-прежнему при мне. О боли, об утешении, о ликовании. Я все еще могу к ним прикоснуться, пусть они теперь подозревают. И потускнели точно гобелен, наставленный на милость яркого света и пыли. Но один день останется при мне навсегда, как если бы он был вытатуирован острыми иглами радости и боли в самом центре моего естества. Этот день я помню со всеми его яркими цветами и сильными запахами. Стоит закрыть глаза, я снова там. Это яркий зимний день, небеса полны синевы, белый снег блестает, А за крышами и улицами Бакипа виднеется морщинистая серая море. Он навсегда останется каноном зимнего праздника. Я всегда буду слышать весёлые поздравления и призывы уличных торговцев и ремесленников, слышать чайки высоко над головой, они кричат, кричат на ветру. Свежий бриз несёт ароматы горячей еды, сладкие и аппетитные, смешанные с едким гнилостным запахом отлива. Я иду по улицам один, покупаю маленькие подарки для дочери, оставшейся в выговом лесу, и нужные вещи для моего раненого друга: травы, чтобы приготовить мази, которым меня научил Барич, чистую одежду, тёплый плащ и башмаки для его изувеченных обмороженных ног. Чайки кружатся и кричат, торговцы упрашивают меня что-нибудь купить, ветер шепчет о приливе, И внизу, в маленькой бухте, скрепято снасткой переговариваются друг с другом корабли. Этот день особенный, как лазурит в оправе из серебра. В этот день моя жизнь навсегда изменилась. В этот день кто-то украл моё дитя, и над ивовым лесом поднялись к небесам пламя, дым и болезненное лошадиное ржание. А я ничего не увидел, не услышал, Ни дар, ни сила не показали мне алый тающий снег, женщин с избитыми лицами и мужчин, пронзенных насквозь. Ничто не предвещало в тот яркий день, что началось самое темное время в моей жизни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2021 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кивсанов.